Глава 25. Арден, как оказалось, захватил с собой еды на несколько дней вперед. Так что ужин у нас есть, а ночевать нам приходится на соломенном тюке, который ему удалось добыть в деревеньке неподалеку. Я даже боюсь спросить, сколько он за это отдал. Ночь на удивление выдается спокойная, хоть нам и приходится спать в одежде. А с утра пораньше, умывшись и позавтракав, Арден уходит на разведку территории местного населения, оставляя нас с миром в замке. «Я поставил охранный купол вокруг поместья, так что никто вас не побеспокоит», сказал он напоследок, тем самым успокоив меня. Как только мы с миром остались одни во дворе, я прижала к себе сына покрепче и встала напротив входа в здание. Несмотря на наказ Ардена никуда тут не ходить и сидеть в хижине до его возвращения, я решила нарушить его просьбу-приказ, так как тяга с ночи усилилась. И терпеть этот зуд внутри себя я больше была не в состоянии. Сильнее всего меня тянуло вниз, куда моя нога вчера так и не ступила из-за страха Ардена, что здание может обвалиться в любой момент. Но что-то подсказывало мне, что этого уже не случится. Ведь я теперь здесь. Вход в подвал замка – скрывался за массивной деревянной дверью, укрепленной железными полосами и украшенной древними руническими символами. Дверь скрипела при каждом движении, как будто сопротивлялась открытию. Но мне все же удалось преодолеть легкое сопротивление. И я пошла вниз. Подошвы плоских туфель касались узкой каменной лестницы осторожно, а к перилам прикасаться я опасалась. Они давно покрылись ржавчиной и мхом. Каменные ступени были неровными и скользкими, местами покрытыми плесенью, и каждый шаг по ним отзывался гулким эхом, разносившимся по пустому коридору. Путь вниз много времени не занял, и вскоре я оказалась в гроте, представляющем собой темное пространство, освещаемое только мерцанием сталактитов, свисающих с каменных сводов. Воздух здесь был прохладным и влажным, пахло сыростью и древней магией. В самом центре подвала находилось озеро, окруженное каменными колоннами, покрытыми таинственными письменами. Вода в озере была черной, как смоль, и казалась бездонной. Над поверхностью воды иногда поднимался легкий туман, создавая ощущение, что оно живое. Мир вдруг звонко рассмеялся и стал указывать пальчиком в сторону центра озера, где в этот момент завихряется легкий тонкий смерч. По моему позвоночнику прошла дрожь, но я продолжала стоять как вкопанная, наблюдая за тем, как вода жила своей жизнью. Воздух начал вибрировать от магической энергии, а затем из воды вдруг появилась водная звериная фигура в виде светящейся птицы размером с собаку. Я оцепенела и молча смотрела на то, как это существо изучало меня и сына, и не могла пошевелиться, словно меня заковали в кандалы, не давая двинуться с места. Но страха я не ощущала. Наоборот, полное умиротворение. Наследница. Вдруг прозвучало эхо в гроте. Я моргнула всего лишь на секунду, а когда оглянулась, ничего этого больше не было. Дух поместья исчез. Но я чувствовала при этом его довольство. Как только силы ко мне вернулись, я пошла наверх, не сразу заметив что теперь мой путь освещался откуда-то взявшимися канделябрами на стенах. А вокруг пахло уютом и пылью. Здесь явно не помешало бы прибраться. Когда я толкнула, наконец, деревянную дверь, ведущую наружу, ощутила от чего то страх Ардена. Во дворе царила полутьма, а в воздухе разливалось напряжение. «Что?» – прошептала я вслух, оглядываясь по сторонам и не понимая, как так вышло подвальное помещение я ведь вошла утром, а сейчас точно вечер. Зрение меня не обманывало. «Дарина, вы с миром в порядке?» Вдруг прозвучал обеспокоенный голос Ардена. А затем он появился прямо передо мной и крепко прижал нас к себе. Его ощутимо колотило и лишь спустя минуты начал отпускать. «Да, все хорошо. Сколько мы отсутствовали. Я догадалась, что все дело в магии этого места». Но даже не предполагала, что время здесь течет в разных местах по-разному. Я вернулся к обеду, а вас не застал. Искал по всей округе, ориентируясь по запаху. Но вас нигде не было. И лишь когда решил вернуться, чтобы начать сначала, вдруг я что-то упустил. Как вдруг ощутил твой аромат. Где вы были? В подвале. В каком-то гроте возле озера. Ответила я не став говорить ему про духа, увиденного там. Но это было и не нужно. «Значит, легенды не врали», – мрачно произнес Арден. «Какие легенды?» Среди драконов ходили слухи, что исконные земли метаморфов были выбраны ими не зря. Они селились в тех местах, которые одобряли духи их предков, с которыми они заключали союз. В каждом из их поместьй обитали хранители расы, которые обладали на своей территории неограниченной властью и мощью. За всю историю ни одному инораснику не удалось взять осадой ни одну древнюю крепость метаморфов. Раз я не чувствовал вас, значит, хранитель этой земли вас скрыл от моего взора». «Это место силы», – выдохнула я, делая собственные выводы и догадки. Я подняла взгляд и вдруг наткнулась на внимательный взор Ардена. «Одно мне лишь непонятно. Хранители оберегают только тех, в ком течет кровь метаморфов. Почему я не чувствовал ни тебя, ни сына?» Я сглотнула, чувствуя подступающий к горлу страх, так как врать у меня не особо получается, а правду говорить Ардену я не желала. К счастью, в этот момент он отвлекся на шум, и он споры вывел нас на улицу подальше от поместья. Минут пять – еще смотрел на него настороженно, а только после обернулся, и в его взгляде больше не было подозрений, лишь догадки, которые он поспешил озвучить. «Твой отец никогда не упоминал, были ли у него в роду метаморфы?» «Лорд Дагон, да мы за всю жизнь едва ли перекинулись и парой слов. Я не врала, а говорила то, что думала, ведь это было правдой. Отец никогда не уделял мне должного внимания». И уж тем более не удостаивал чести для разговоров. Не считая этого года, когда, наконец, удосужился рассказать мне о моем прошлом и происхождении моей матери. Вот только вываливать это все на Ардена я не собиралась. «Не удивлюсь, если он многое скрыл от Совета Лордов», – тихо произнес Арден. «Но уточнять и что-то расспрашивать я не стала, опасаясь, что он начнет задавать неудобные вопросы мне в ответ». Пока же он вроде сделал свои выводы, которые пока позволяли мне держать тайну в секрете, и меня это устраивало. Тот шум, который мы услышали в поместье аккурат в тот момент, когда я желала оказаться в любом другом месте, но никак не возле Ардена, прекратился сразу же, как мы оказались на улице. И если Арден просто посчитал, что это замок на грани разрушения, то я чего-то точно знала что мне помог дух этого поместья, явно почувствовав мой настрой и страх. «Ты нашел что-нибудь в окрестностях?» – спросила я, когда молчание стало затягиваться. Мы вошли в облюбованный нами домик, и я с удивлением обнаружила там множество баулов, из которых торчали ткани, одеяла и прочая утварь, которая пригодится в любом доме – и для уборки, и для готовки. «Что ж, вижу, что нашел». Ответила я сама себе на свой же вопрос. Но Арден все равно не стал меня игнорировать, хоть увиденное должно было все сказать за него. Мне пришлось пересечь границу. Но здесь неподалеку действительно есть городок в Арьеле, в котором можно поживиться. Достаточно оживленный, и через него проходит торговый путь. Так что с наличием золота мы тут без проблем выживем. Несмотря на уверенность, которая звучала в голосе Ардена. Я оцепенела и со страхом обернулась, глядя на него во все глаза. В отличие от него, я знала, что именно ищут власти Ариалы. И понимала, что если нас поймают, последствия будут гораздо хуже, чем он может себе представить. Кто-то понял, что ты не местный? Городок небольшой, Дарина. Так что вряд ли бы я смог мимикрировать подместность как метаморфы. Там ведь все друг друга знают. «Не бойся, я же говорю, это торговый городок, так что незнакомцы там появляются каждый день». «Но если они поймут, что ты дракон, то доложат властям». «Ну, во-первых, я скрыл свою энергетику. Во-вторых, там нет магов достаточного уровня, чтобы вообще понять, какая кровь течет в моих венах. Ну и в-третьих, это граница. Тут повсеместно живут драконы». «Я осознала, какую сморозила глупость» но упрямо поджала губы, так как мое беспокойство никуда не делось. Ведь переживаю я не только за себя. А... «А что мы скажем местным? Кто мы и откуда? Они ведь наверняка знают, кому принадлежит эта земля. И если кто будет расспрашивать, то непременно сдадут нас за золото. Я не обольщалась, что местное население будет горой стоять за хозяев этой земли. Она давно заброшена». А они брошены тут на произвол судьбы сначала моим дедом, затем моим отцом, а теперь ей владею я. Вот только толку от меня нет никакого. Ведь я даже не знаю, как помочь самой себе, не то что им. Я ожидала увидеть тут плодородные земли, засеянные рожью. А все, что меня тут ждало, это голая пустыня, оборванцы-крестьяне и полуразрушенный полумертвый замок». В этот момент кое-кто явно слышал мои мысли, так как раздалось недовольное кряхтение, а затем и тяжелый стон. При этом не старческий, а будто бы детский и обиженный. Я оглянулась по сторонам, но видела лишь купленные Арденом баулы, которые он помогал мне разбирать. Для мира же он купил кроватку, в которую я его сразу же и положила, предварительно укутав в одеяло, чтобы ему было там мягко лежать. «Ты слишком много беспокоишься, Дарина. Если кого и будут искать, то меня. Ты и мир Ариэля не нужны. Ты больше не моя жена. А мир официально уже не мой сын». Я хотела было снова атаковать его беспокоящими меня вопросами. Как вдруг после его слов напряглась, коря себя за то, что непозволительно забылась. «Ты обещал, что по приезде мы покажем сына лекарю?» Я насопилась, И прекратила шелестеть покупками. Смотрела требовательно на Ардена, не собираясь больше ждать ни дня. И на этот счет я уже подумал. Ответил он, как ни в чем не бывало, и продолжил. Я отправил весточку ученику Рюффета, и сегодня получил ответ. Как я и думал, он живет неподалеку и прибудет, как только сможет. Эти слова меня успокаивают, и я продолжаю наводить в доме порядок, раскладывая посуду по местам, а продукты в подпол, где холоднее всего, чтобы они не испортились. Разговор наш затухает сам собой, а Арден, успокоившись, что мы в поле его зрения и никуда не денемся, снова затевает допрос, видимо, надеясь узнать что-то новое. «Что вы так долго делали в подвале, Дарина? Кого-то видела?» «Я замираю ненадолго, а затем...» Продолжаю стелить постель как можно спокойнее, чтобы по моей реакции он не понял, что его вопрос меня взбудоражил и испугал. Я нашла питьевую воду в подвале возле источника, так что проблем с этим у нас не возникнет. Ты был прав, когда сказал, что тут есть источник. Я пожала плечами, но чувствовала на себе прожигающий взгляд Ардена. Он не мог сказать, вру я ему или нет, но я ведь и правды этого не делала. Просто не договаривала, не посвящая его в то, что видела дух поместья, который радостно приветствовал нас с миром. Когда мы, поев, легли спать, я на силу закрыла глаза, хоть спать мне вовсе не хотелось. Однако вскоре мне удалось уснуть, но сон, приснившийся мне в эту ночь, был необычный. Я оказалась во дворе этого же замка, но выглядело все по-другому, величественно и красиво, как и было раньше, когда здесь жили метаморфы. Я прошлась по знакомым улочкам вдоль сада, а затем около одной из статуй увидела его, юношу с длинными волосами и в белой сорочке до пола. Несмотря на хрупкое телосложение, я знала, что это не девушка. Я подошла ближе, а затем он вдруг медленно обернулся. «Ну, здравствуй, наследница!» Когда я подняла взгляд выше, и увидела его лицо, едва не отшатнулась. Я его узнала.